цели. Какие у вас цели, такая у вас и жизнь. Как только вы это осознаете и примете, изменится многое. Цели должны быть. Человек без целей так себе человек. Вы живёте либо согласно своим целям, либо в соответствии с чьими-то. И, кстати, это ваш выбор. Цели должны быть поставлены правильно. Лучше всего для этого использовать чек-лист Fail Smart. Цели должно быть немного. Few. Они должны быть амбициозными. Ambitious. Цели не должны быть противозаконными или неэтичными. Legal. Хорошо бы было согласовать, синхронизировать их с семьёй и близкими. Ecological. Цели должны быть конкретными, очень конкретными. Specific. Цели должны быть оцифрованы и измеримы. Measurable. Цели должны быть достижимы, реалистичны, achievable. Цели должны быть важны для вас, relevant. Для каждой цели должен быть установлен срок её достижения, time-bound. При постановке целей часто путают личные цели, корпоративные и общественные, а их нужно уметь чётко разделять. Личные заработать больше денег, стать известным и так далее. Корпоративные создавать условия для процветания компании. Общественные сделать жизнь людей лучше, сделать страну великой. Главное знать истинные ваши цели и чтобы они вас драйвили. Если нет понимания, зачем что-то делать, вы не будете этого делать. Бывает, что не получается сформулировать цель так, чтобы она вам нравилась, или цель не проходит проверку по фейл смарт. Попробуйте взять паузу, подумать, порефлексировать, уделите этой задаче час, убрав смартфон и другие отвлекатели. Поговорите с наставником, если есть, поработайте с коучем. Это поможет точно. Цели должны быть перед глазами. Помните поговорку: с глаз долой и из сердца вон. Очень важно помнить о вашей цели всегда. Вот несколько идей. Заставка с целью на смартфон и или смарт-часы. Кукла-дарума, талисман, например, монета, бумажка с целью в кошельке, наклейки на зеркало, блокнот или ноутбук, рингтон, будильник на смартфоне, принт на майке или толстовке, заставка на ноутбуке, когда он засыпает. Отметки в календаре или даже татуировка, можно попробовать для начала временную. Цели должны быть. Цели должны быть поставлены правильно. Цели должны быть перед глазами. У вас всё так? Отлично. Цели будут достигнуты. Нет? Нет. Да? Всё так просто.